Глава сорок первая Прошло лето. Пролетел сентябрь. Октябрь выдался дождливым и ветреным. Все, как я люблю. Как ни странно, несмотря на отвратительную погоду, дни побежали быстрее. Всё свое свободное время я посвящаю сыну. Школа, бассейн, рукопашный бой, английский и куча домашки по вечерам. Бизнес тоже требует моего внимания. Я подыскала бутик на первом этаже мегапопулярного торгового центра – и заключила договор аренды, уведя его буквально из-под носа у конкурентов. На днях мы открываемся. Осталось решить вопрос с поставщиками, условия работы с которыми меня в последнее время перестали устраивать. В данном случае выход один. Выйти на официального представителя израильских и голландских тепличных хозяйств в Москве. На примете есть несколько фирм. Осталось выбрать, с какой из них заключить договор, а для этого нужно лететь в Москву. Так, с русским закончили. Закрывай учебник. Доставай математику. Математику я в школе сделал, на перемене. Молодец, неси проверять. Ну, мам, там точно все правильно. Уверенно, говорит Денис. Я Ольге Ивановне показывал. Точно? Спрашиваю строго. Точно. Отвечает сын, хватая со стола зазвеневший смартфон. Это папа. Вскрикивает он и выбегает из комнаты. После того случая наше с Владом общение сократилось до необходимого минимума. Мы ни разу не говорили с ним о том, что произошло в день моего дня рождения. И я благодарна ему за это, потому что мне было ужасно стыдно за свое поведение. Ему, наверное, тоже. Теперь он общается с сыном напрямую. И да, в сентябре они с Таней поженились. Было лимузин и платье, и белый трехъярусный торт. Мечта злата зубки сбылась. «Мама, можно мы с папой на выходных в кино сходим? На кино про роботов? Пожалуйста!» Дениска забегает в комнату с прижатым к уху телефоном. «Я согласно киваю. Наконец Влад нашел время на совместное времяпровождение с сыном. Последний раз они вместе ходили в летний парк аттракционов, и это было еще в августе. Потом была свадьба, а после нее, по всей видимости, медовый месяц». «Денис, что еще осталось?» «Окружающий мир, там аппликацию клеить надо». Я тяжело вздыхаю. Это просто издевательство над родителями. Не представляю, как бы я справлялась, будь у меня два ребенка, а не один. «Тащи, будем клеить». Звонок моего мобильника поднимает меня со стула, на котором я каждый вечер насиживаю себе геморрой. Телефон находится в кармане пальто. Света звонит. Давно мы с ней не разговаривали. У нее закрутился роман с тем самым Артуром, и ей стало, мягко говоря, не до меня. «Привет, Светик!» «Привет, подруга! Удобно говорить?» «Да». Начало разговора меня немного настораживает. «Что-то случилось?» «Да нет, с чего ты взяла?» «Я уж думала, ты на свадьбу меня пригласить хочешь». «Шучу я». «Возможно, летом, если не поубиваем друг друга до этого». Смеется в ответ. «Летом?» Переспрашиваю я. Он сделал тебе предложение? Нет, это только в моих планах. Он пока о них ничего не знает. Таинственно произносит она. У вас как дела? Что с тем бутиком? На днях откроемся. Да ладно, поздравляю. Восклицает она, тут же замолкая на несколько секунд. Кать, я, собственно, чего звоню-то? Говори. Значит, интуиция меня не подвела. Закрываю дверь в комнату Дениса, ощущая, как по спине пробежался еле ощутимый холодок. «Ты знаешь, как я люблю всякие там модные журнальчики?» Начинает она. «Знаю, конечно, как она ревностно следит за светскими новостями и личной жизнью звезд. Знает, кто с кем, где и когда, какой у кого доход, кто сделал себе грудь, а кто попу. Короче, у меня иногда складывается ощущение, что все эти знаменитости — ее близкие родственники, в жизни которых она принимает непосредственное участие, и что с ней и только с ней они делятся своими секретами. «Знаю». «Так вот», — продолжительно выдыхает в трубку. «В одном из журналов я случайно кое-что увидела. Вернее, кое-кого», — добавляет она. «Я тебе сейчас скрин скину, а ты глянешь». «Хорошо», — говорю одними губами, не задумываясь, что Света меня не слышит. «Катя». Хорошо, говорю. Громче повторяю я. Только пообещай, что не будешь плакать, окей? Говорит Света встревожена, а у меня уже руки трясутся, потому что я точно знаю, кого именно она там увидела. Обещаю.